Студия Ардис представляет Татьяна Ма, я тебя нагадала, читает Александра Нижегородова. Кофе это не напиток, кофе это образ жизни. Пролог опять мясо жесткое. Поморщился Вадим, безрадостно ковыряя вилкой, только что разогретый ужин. Соня грела его три раза. Вообще-то она всегда старалась готовить, подгадывая как раз к возвращению мужа из офиса, но всё чаще и чаще не угадывала со временем. Вадим не предупредил, что задержится, а потому ужин остыл. Когда, не вытерпев, Соня позвонила, Вадим лишь бросил сухое «Уже выехал, скоро буду». Но скоро растянулась на час, и еда остыла. Потом, когда Вадим наконец-то приехал, Соня поспешила на кухню и подогрела ужин во второй раз. Однако муж заперся в ванной, где пролежал, расслабляясь почти час. И вот, наконец, он соизволил явиться за обеденный стол, и первое, что Соня услышала от него, — это упрёк. «Сто раз тебе говорил, не разогревай еду в микроволновке, она становится резиновая», — безэмоционально произнёс Вадим, будто ему не то что разговаривать с женой, даже упрекать её было лень. Соня наблюдала, как муж перемешал бифстроганов с гарниром, превратив блюдо в неприглядную тюрю — Раздражённо отодвинул от себя тарелку и потянулся за другой, в которой был салат «Цезарь». Соня даже соус к нему сделала собственноручно. Знала, что покупное лишь испортит вкус. В холодильнике ждал десерт. Джелаты из молока, сахара, черники и миндаля. Вадим подцепил лист зелёного салата и тонкий ломтик пармезана, поднёс вилку к рту, со скепсисом попробовал и скривил кислую мину. «Сухарики покупные, соус тоже». Сделал вывод Вадим. «Такой Цезарь я и в дешёвой забегаловке могу попробовать». Соня сидела напротив мужа, молчала и продолжала вертеть в руках нож, который до этого зачем-то положила на обеденный стол. Она смотрела на острое лезвие, на котором играли блики от потолочного светильника. Вадим поднялся и направился к небольшому винному шкафчику. Открыл дверцу и достал с полки початую бутылку коньяка. Всё это Соня видела как бы в замедленном действии — будто киноплёнку заела. И теперь каждое движение мужа растягивалось во времени. В голове Сони прилила кровь, в ушах шумела, а последовавшие далее слова мужа отбивались в её сознании эхом. «Соня, Соня», — устало произнёс Вадим и покачал головой. «Сидишь столько лет дома, не работаешь, ничем не занимаешься, хоть бы готовить научилась. Женщина ты или что, в конце концов?» Поднеся полную рюмку коньяка к губам, Вадим пил его из старых хрустальных приземистых рюмочек с резными гранями, не признавая современные снифтеры. Он опрокинул ее содержимое в рот и, зажмурившись, откинул голову. Соня сама не поняла, как оказалась позади мужа, и со всей силы всадила ему нож под лопатку. Я умею готовить! Умею! Вырвался из ее груди вопль. Вадим привалился к столу, вскрикнув а Соня, больше не контролируя себя, выдернула нож и занесла его для нового удара. «Я умею готовить! Умею готовить! Умею! Умею! Умею!» — кричала она, нанося удар за ударом. Соня не заметила, как Вадим затих и осел на пол. Как рюмка упала, не разбившись, и закатилась под стул. Как кровь из ран мужа плескала, окропляя всё вокруг, а потом брызнула фонтаном. Наверное, Соня перерезала артерию — и теперь тёмно-алая струя забила мощно, заливая столы, пол, усеяла мелкими каплями лицо и светлые волосы самой Сони. Её руки, сжимавшие нож, словно превратились в липкие красные перчатки. Не заметила Сони того, что в квартире оказались посторонние люди, забрали тело Вадима, унесли его куда-то. Потом Соня сидела в кабинете следователя и отвечала на протокольные вопросы. После следователей её отвели на психолого-психиатрическую экспертизу, где две женщины стали расспрашивать её о произошедшем. «Я не сумасшедшая», — уставившись в одну точку, заявила Соня. «Я прекрасно понимала, что делаю. Я давно хотела. Очень давно. Но всё не хватало духу. А тут, видимо, я дошла до той точки, когда всё, баста. Больше копить это в себе я не могла». «Ваш муж бил вас? Издевался?» «Нет». Соня подняла на женщину, задавшую этот вопрос, безразличный взгляд. Не всегда нужно бить, чтобы унизить человека. Да и слово иногда бьёт хлеще руки. Я терпела пять лет, но больше не могла смотреть на то, как он делает вид, что он идеальный муж, а я плохая жена. Не могла больше готовить ему еду, гладить его рубашки, смотреть, как он жуёт, как он пьёт, как он дышит. Соня провела полбу тыльной стороной ладони. Он давно изменяет мне но притворяется, что не знает, что я знаю. А я притворяюсь, что ничего не понимаю». Соня посмотрела на свои ладони. Они почему-то до сих пор были в крови, свежей, даже не запёкшейся. Она поднесла их к лицу, вдохнула, ожидая ощутить железистый запах, но вместо этого почувствовала аромат кофейных зёрен и ванили. Подняв глаза на женщин-психологов, Соня увидела, что они исчезли, а она уже сидит в зале суда. Судья начал зачитывать приговор. «Суд установил, что гражданка Меркулова Софья Алексеевна виновна в совершении...» На этих словах судья поперхнулся и закашлялся. Он прочистил горло, снова открыл рот, чтобы огласить приговор, но вместо слов по залу разнеслась весёлая мелодия популярного хита «Нелюбимая ждёт меня у окна». Соня удивлённо вскинула глаза на судью, но тот продолжал извергать из себя слова песни. Непроизвольно дёрнув ногой, Соня открыла глаза. В темноте комнаты её мобильник разрывался входящим звонком с незнакомого номера. «Алло?» — спросонья хриплым голосом произнесла она. «Соня, я задерживаюсь на работе. Не жди меня, буду поздно». Соня узнала голос мужа. Где-то вдалеке раздавался приглушённый женский смех. «Насколько поздно?» — спросила Соня безразлично. «Не знаю, поздно. У меня экстренное совещание». Сухо бросил Вадим и повесил трубку. Соня отупелым взглядом посмотрела на мобильник. Почему он звонил не со своего номера? «Экстренное совещание. Будет поздно». Она прекрасно знала природу этих совещаний. И Вадим знал, что она знает. Они оба притворялись. Уже слишком давно притворялись. Потянувшись, Соня зевнула и встала с дивана, на котором прикорнула в ожидании мужа. С её юбки что-то соскользнуло и глухо стукнулось о ковёр. Соня нагнулась и подняла упавший предмет. «Откуда здесь нож?» Сердце пропустило удар, а Соня подумала, «Всё же хорошо, что Вадим сегодня задерживается». Вздохнув, она пошла на кухню, собрала со стола тарелки, засунула их в посудомоечную машину, нетронутый ужин улетел в мусорное ведро. И когда их брак успел превратиться в безвкусную жвачку? Ведь когда-то всё было по-другому.